Глава вторая. Элисон нервно крутила браслет, пытаясь снять напряжение. Внутри до сих пор жгло от силы Аделис. За время в роли хранителя Элисон проходила через это дважды и дважды проваливала испытание. Аделис могла поместить сознание в иллюзорный мир. Она создавала различные ситуации, в которых должны проявляться способности. Аделис прицирвыла испытание через шары света, висевшие над каждым хранителем. Элисон было не по себе. Её заперли в силе другого хранителя, так ещё и Домина давила своим присутствием. Элисон её не видела, но чувствовала холодную энергию женщины. Аделис придумала для неё несколько ситуаций: со спасением обычных смертных, защитой создателя, стычками с Красом и Келумом. а также разговором со своим подопечным насчёт его силы. Иногда проскакивали вопросы про мёртвые языки и историю ангелов. В своих физических способностях Эллисон не сомневалась. Испытания с демонами она прошла быстро и блестяще, хотя противостоять к расу в реальности гораздо труднее. С теорией было сложнее. На скольких мёртвых языках могут говорить ангелы? Послышался голос Аделис. В скольких сражениях ангелы одерживали победу над красами? В чём особенность демонических рун? Элисон не успевала даже подумать, как её сразу же перебрасывало к следующему заданию. Вот она стоит на одной из улиц Нью-Йорка, а уже через минуту спасается бегством в лесу Терра. Когда они закончили, день подошёл к концу. От ожидания результатов хотелось выть. Насколько ты уверена в себе? спросила Сэм. Элисон поджала губы. Я не ответила на теоретические вопросы. Даже про историю ангелов ничего не сказала. Сложно думать, когда на тебя летят два краса. Ты, наверное, на все ответила. В своём испытании я почти умерла. Сэм усмехнулась. Так сильно хотела победить. Некоторые вопросы я оставила без внимания. Элисон знала, что Сэм делала это специально. Она не стала отвечать на все вопросы, чтобы быть на одном уровне с подругой. Поэтому осознанно пропускала вопросы, чтобы их не засчитали. Мы пройдём испытание вместе, либо вместе их не пройдём. Раньше испытания проводили в настоящих полевых условиях. Никаких иллюзий, настоящие красы, настоящие раны. Настоящие смерти. Сэм и Эллисон не застали это время, но слышали, как некоторые новички не справлялись с заданиями и погибали. Арма и Ангелы приняли решение, что нужно упростить проверку, но усилить нагрузку после нее. Эллисон знала, что иллюзии Ады Лис были максимально приближены к действительности. Демоны, которых она создавала, могли ранить по-настоящему. Тяжёлая белая дверь открылась. В зал вошла Аделис. Мы проверили ваши результаты. Сейчас я назову имена тех, кто пройдёт со мной. Она не сказала, что эти люди прошли испытание, поэтому Элисон наприглась, когда услышала их сэм имена. Если и в этот раз Домина оставит нас позади. Сэм и Элисон зашли в кабинет Домины последними. Она даже не посмотрела на девушек, а вот Аделис пригласила их присесть. Дамина что-то высматривала, пока за её спиной порхали две книги. Их обложки переливались радужным светом, а искры дождём сыпались вниз. Поздравляю, Сэм Стеффорд. Дамина никак не поменялась в лице. Мы тщательно проверили твои ответы на вопросы. И мы уверены, что ты не показала все свои знания, добавила Аделис. Ты также отлично справилась с защитой Создателя и борьбой между демонами. Но я проиграла им. Мы смотрели не на конечный результат, а на навыки. Аделис обратилась к Элисон. Это относится и к тебе, Элисон. Ты хорошо показала себя во время борьбы с демонами и отлично защитила Создателя. Ответы на вопросы были не такими хорошими, как у Сэм. Их вообще не было, заметила Дамина. Но мы не стали заострять внимание на теории. Просто пообещай, что будешь уважительнее относиться к ангельской истории, Элисон кивнула. Вы не справились лишь с одним разговор с Создателем. У вас не получилось объяснить, кто он и какую роль играет. Не получилось рассказать ему про мир ангелов и демонов и не вызвать панику и страх. Но я ещё раз хочу отметить, что ваши физические показатели просто поражают. Вы отличные бойцы. Элисон удержалась, чтобы не улыбнуться. У их отличной подготовки были свои имена: Коул и Ючи. Им было запрещено заниматься с юными хранителями за пределами Армы. Но это их не останавливало. Дома Сэм и Элисон тратили много времени, оттачивая навыки. Сила хранителя менялась по мере того, как он проходил испытания, получая знак лотоса. Из множества маленьких получалась одна единственная, которая могла развиться до невообразимых масштабов. Элисон не представляла, какую способность получит она. Ючик, к примеру, мог создавать иллюзии, а Коул владел телекинезом. Не могу не согласиться, девушки обернулись. В помещение зашёл худощавый пожилой мужчина с добродушной улыбкой и густой седой шевелюрой. Один из тех, кто не просто сотрудничал с ангелами, а когда-то был им. Эриас участвовал в битвах против демонов, обладал ангельским оружием и прекрасными сильными крыльями. от которых уже ничего не осталось. Арма стала для него пансионом для спокойной старости. У него почти не было ресниц. Волосы побелели от многовековой жизни. Желтоватые глаза иногда смотрели с настороженностью, чего и следовало ожидать от бывшего ангела с военным опытом. Я внимательно просматривал вашу тренировку. Поздравляю с прохождением испытаний. "Воскликнул Арес. Уверен, что вы вынесли множество уроков. Со стороны Домины послышался тяжёлый выдох. После сегодняшней ночи вы окончательно станете небесными хранителями. Неужели пришёл конец гнетущему отношению Домины? Неужели они получат подопечных?" Алисон удивилась, что Домина не нашла предлог и не отказала им в новом статусе. Аделис с сериам не могли сдержать улыбки. Доминов встала. Пархающие книги опустились в её вытянутые руки. Держите. Элисон провела рукой по рифлёной обложке и почувствовала покалывание в кончиках пальцев. Предвкушение затмило разум. Она быстро открыла книгу и увидела пустоту. Эрис хмыкнул. Заметив её замешательство. Почему страницы пустые? Дамина закатила глаза. Потому что эта книга содержит в себе энергию создателя. Раньше хранители погружали свою силу в эту книгу, чтобы узнать всё про подопечного, пояснила Аделис. Но сейчас мы упростили задачу. Аделис махнула ладонями. Книги в руках девушек засветились и поменяли структуру. Теперь на коленях Элсон лежала простая папка. Сэм недоумённо уставилась на трёх хранителей. Вы думали, что мы передадим вам информацию каким-то волшебным путём через мысли? Именно на это я и надеялась. Сэм разочарованно покрутила папку в руках. Прежде чем они их открыли, Дамина протянула девушкам что-то ещё. Что это? Спросила Элисон, разглядывая несколько листов, где была информация о ней. "Я не знала, что училась в Сиэтле". Девушки уставились друг на друга. "Ваши подопечные учатся в Колумбийском университете", пояснил Эрис. "Мы подобрали их специально для вас. Кажется, вдвоём вы гораздо продуктивнее. Чтобы помогать подопечным, вы должны стать частью их окружения". Это была папка с информацией для поступления. Вы хотите сказать, начала Элисон, когда мысли понемногу соединялись в одно целое, что мы должны учиться в этом университете? Трое хранителей одновременно кивнули. Элисон сглотнула волнение. Вы должны следить не только за создателями, но и за своей успеваемостью. Аделис скрестила руки на груди. Это дополнительное условие, чтобы вы не расслаблялись. Плохая успеваемость вылетите, плохое поведение вылетите, а это будет достаточным основанием, чтобы отстранить вас от подопечных, от чеканиладомина. Вот в чём подвох. Они должны стать студентами. Элисон уже представила, как сильно пошатнётся привычный ритм жизни. Дамина и Эрия покинули кабинет с другими папками, чтобы обсудить детали с остальными хранителями. Как только Сэм и Элисон потянулись к листам с информацией о подопечных, Аделис резко вскочила со своего места. Подождите. Женщина выхватила папки из рук девушек, заглянула в них и поменяла местами. Прошу прощения, они перепутали их. Кажется, Дамина снова о чём-то задумалась. Другая папка не была такой тёплой в руках Элисон. Сара Бел произнесла Сэм, когда увидела снимок светловолосой девушки с зелёными глазами и скромной улыбкой. Элисон, кто у тебя? Брайан Эванс. Сэм взглянула ей в папку и увидела средний статистического красавчика с русыми короткими волосами, широкими плечами и большими серыми глазами. Значит, будем учиться. Сэм откинулась на спинку стула. Это больше похоже на ссылку. Аделис улыбнулась. Закатное солнце отражалось в её светлых волосах, спадающих по спине. Она походила на ангельское существо, попавшее на землю по ошибке. Рядом с ней всегда было так тепло и безопасно. Мне пришлось убедить Домину, что подопечные должны находиться в одном месте. чтобы не разлучать вас. С самого начала она хотела отправить Элисон на другой конец Нью-Йорка, к человеку, который работает на заводе. Элисон вздрогнула. Эти подопечные, ваши сверстники. Правда? усмехнулась Сэм. Им тоже 115 лет? Не извисай, Сэм. Лучше радуйтесь. Вам снова удалось остаться вместе. Колумбийский университет, построенный в греческом стиле, был переполнен студентами. На парковке красовались автомобили разных марок, соответствующие определённым классам. Студенты лениво передвигались вдоль здания, скрывались за массивной входной дверью и взглядом искали своих знакомых. Два мотоцикла остановились на парковке и привлекли всеобщее внимание. Пусть глазеют, если хотят. Сэм и Эллисон сняли шлемы и осмотрели здание университета, выделяющееся на фоне стеклянных небоскрёбов. Люди продолжали смотреть на девушек и что-то строчили в своих телефонах. Эллисон воодушевлённо глядела на студентов, пока Сэм напряжённо слезала с мотоцикла. Она повесила рюкзак на плечо и с грустью отпустила последнюю возможность сбежать. Мне же не нужно делать счастливый вид, поинтересовалась Сэм. Ты можешь попытаться? Сэм выдавила улыбку, но получилось не очень. Особенно когда Элисон рванула вперёд, исследуя всё, до чего дотягивался взгляд. Чрезмерное внимание они настойчиво игнорировали, хотя его и стало неприлично много. Кожаную куртку Сэм застегнула до конца. Девушка шла и стреляла холодным взглядом в тех, кто пялился слишком долго. Лучше сразу выпустить колючки, чтобы ко мне никто не лез. Из рюкзака торчала папка Сары Бел, которую ей предстояло найти. Каким образом? Сэм не знала. Здание было чертовски большим и переполненным людской энергией. Аделис уверила, что найти подопечных будет легко. Но ещё на подступах к университету Сэм едва не начала задыхаться от ауры смертных. Всё не так плохо. Элисон положила ключи от мотоцикла в куртку и улыбнулась, подняв голову. Университетское время. Что может быть лучше? Много чего, буркнула Сэм. Проходя мимо скамеек и зелёных лужаек, девушки продолжали ловить на себе взгляды. Сэм остановила Элсон, когда они поднимались по ступенькам. Распахнув огромные двери, девушки вошли внутрь. Посередине холла стоял фонтан, огороженный прозрачным стеклом. Две широкие лестницы между колоннами уводили на второй этаж. Коридоры, словно в муравейнике, расходились в разные стороны к аудиториям и прочим помещениям. Дверь на противоположной стороне открылась, и оттуда вывалилась большая компания. Почему они на нас так пялятся? спросила Элисон. Мимо прошли три девушки, не сводя с них взглядов. Сэм вспомнила студентов с телефонами. Вдруг кто-то выкрикнул из толпы: "Эй, Мэдисон, у тебя и твоих красоток появились конкурентки". Сэм стиснула зубы и прошептала: "Ненавижу это". Девушки подошли к расписанию, висевшему на главном стенде, рядом с другими объявлениями. Пока Элисон изучала списки, Сэм облокотилась о стену. Нужно найти Сару Белль и приложить все усилия, чтобы она доверилась мне. Сэм рассматривала каждого человека, пока не наткнулась на большую компанию и изучающий взгляд. Темноволосый парень всматривался в Сэм, следил за каждым её движением. Полнистые пряди закрывали лоб. Он поздоровался с каким-то студентом и пожал ему руку. Тогда Сэм отвела взгляд и спросила у Элисон: "Ты что-нибудь нашла?" "Совсем ничего. Я не помню". Сэм снова посмотрела в сторону компании и зацепила взглядом другого парня. Такое знакомое лицо. Сэм склонила голову, парни снова посмотрели на них. Элисон как раз обернулась и застыла на месте. Сэм почувствовала, как ту будто током ударило. Элисон быстро развернулась к стенду. Чёрт. Что такое? Это Брайан Эвенс, мой подопечный. Сэм вспомнила вчерашний день. Они несколько часов просидели, изучая дела подопечных. Эти переживания стоили того, и сегодня пыл Сэм поутих, когда рано утром она поднялась с кровати и почувствовала изменения, начиная от татуировки лотоса которая появилась у неё на ключице, до изменения способностей, о которых, к сожалению, она узнает только через некоторое время, когда сила укрепится до конца. Они с Элисон стояли у зеркала и смотрели на лотос. Глупые улыбки украшали лица. К двум парням подошла девушка с ярко-рыжими волосами, переливающимися от лака с блёстками. "А нам не нравится", уверенно заявила Элисон, когда девушка снова окинула их недовольным взглядом. Сэм сухо засмеялась. Напряжение спало, когда она посмотрела на ситуацию под другим углом. Всё это создавало идеальные условия, чтобы хорошенько повеселиться. Время здесь будет незабываемым.